Глава 9. Лут, лут и еще раз лут. Лута, то есть трофеев, мы набрали в избытке. С этой троицы мы получили бронежилет, правда, частично непригодный, так как одна из бронепластин ушла в качестве донора в жилет Дисы. Также был очень даже интересный ствол с беса. С него же пришел второй бронежилет, однако весьма необычный и броский. Как объяснил мне Диса, это навесной элемент с экзоскелета Арматеха. И эта часть экзоскелета была каким-то кустарным способом переделана в обычный бронежилет. «Попадание выдержит?» — поинтересовался я у Дисы. «Ну, должно», — пожал тот плечами. «Значит, решено». Я сбросил разгрузку и куртку, снял свой бронежилет, который мне выдали бесплатно, и тут же нацепил трофейный. Диса, молча наблюдающий за моими манипуляциями, лишь в конце неодобрительно покачал головой и заявил «Напрасно ты это!» «Почему?» «Потому что броник этот весьма приметный, мары засекут, покоя тебе не дадут». «Да и бес начнет за тобой охотиться. Короче, вещица вроде как и полезная, но проблема от нее будет больше, чем пользы». «Ничего», — заверил я Бонна. «Под курткой его видно не будет». но дело твое», — не стал отговаривать меня Диса. Еще из полезностей была добротная разгрузка, которую я забросил в сумку. Трофейную, снятую с трупа у забора. «А чего? Рюкзак однозначно нужен. А разгрузка либо самому пригодится, будет на замену, либо продам». В кармане куртки Беса обнаружились чипы с данными. 6 штук. Я мельком оглянулся на Дису, тот был занят своими делами и совершенно не обращал на меня внимания. Я знал, что на чипах этих обычно хранятся крайне интересные и полезные данные. Не в том плане, что их можно продать, а в смысле загрузить себе. Такая информация позволит существенно расширить собственные возможности. Вот, к примеру, еще дома я дешево купил массу технических баз по ремонту всевозможной техники и покупку эту отбил буквально за месяц, ремонтируя всякий хлам, что таскали мне обыватели. А вот что может быть в базах, найденных в кармане самого беса? Ну, к примеру, база, обучающая обращению с этой его винтовкой. Надо ли мне это? Конечно надо, что за вопрос. В моей ситуации научиться пользоваться мощным и качественным оружием – это настоящий подарок судьбы. «А может, там на чипах есть еще куча всего интересного?» Я вновь воровато оглянулся на Дису. Но чипы-то эти лежали в кармане беса, а его завалил Диса, фактически это его трофеи. Может, конечно, поделится со мной, но может и зажмет. Жадность и честность боролись во мне целую вечность. Во всяком случае, мне так казалось. Но на деле прошло всего несколько секунд. Затем с глубоким вздохом я поднялся и повернулся к Дисе. «Что?» — спросил он. «Вот». Я протянул в ладони Чипы. «И сколько их там?» «Шесть штук». Дису ухмыльнулся. «Молодец! Прошел проверку». «Какую проверку?» — не понял я. «Я уже ошманал беса и чипы нашел. Мне было интересно, что ты будешь делать. Попытаешься скрысить или нет?» Мое лицо, как мне показалось, тут же запылало. Хотелось возмутиться, однако я быстро успокоился. В конце концов, я ведь всего минуту назад размышлял, не спрятать ли мне найденное добро и вообще не показывать Дисе. Оказалось, честность поощряется. «Оставь их себе», — сказал Диса. «Но это ж твои трофеи!» «Это тебе за честность», — хмыкнул Диса. «К тому же это наверняка паленка от Гринберга. Я себе такое ставить не буду, еще мозги сожгу». «Так продать?» — предложил я. «Мелочь. Мне есть на чем заработать», — отмахнулся Диса. «Бери себе. Тебе это сейчас ой как надо». Я благодарно кивнул и спрятал чипы в один из карманов разгрузки. «А что бы было, если бы я про чипы не сказал?» — поинтересовался я. «Ну...» Но... — Диса задумался... Иметь дела с человеком, который тебя обманывает, не стоит. В напарнике нужно быть уверенным. И что это значит, убил бы меня, что ли? Зачем? Спокойно и без тени улыбки спросил Диса. Особо жадные и так долго не живут. Да ладно, проворчал я. Ну, помнишь, я тебя оттащил от тех троих, а ты настырно хотел их пошмонать. Но.. Вот если бы я тебе позволил, то уже без с дружками взяли бы нас тепленькими, постреляли бы и даже имя не спросили. И так чудом уцелели, буркнул я, хотя внутренне вынужден был согласиться с доводами Дисы. Не оттащи он нас, и жадность моя доставила бы массу проблем. А так, вот тебе еще трупы, и вещичек тут побольше будет, да и сами вещички получше. «Это да, глупо получилось», — кивнул Диса. «С бесом я давно уже сцепился, но сейчас прям выбесил». «Ты чуть пулю не схлопотал», — напомнил я. «Ага», — согласился Диса. «Разозлил он меня, вот и полез, как не знаю кто». «Ну, обошлось, слава богам». «Это да». «Так, ладно». Диса спрятал чехол с инъекторами, один из которых успел использовать. «Надо валить. Что собрал там?» Собрал я пулемет, автомат, ту самую странную пушку, дюжину магазинов ко всему этому оружию, восемь гранат. «Так, гранаты берем. Остальное я бы пулемет забрал, да сильно тяжелый. Так у меня рюкзак ведь есть теперь», — напомнил я. «Там у тебя разгрузка и броник свой забирай», — напомнил мне Диса от который я подобрал раньше. «Я скривился. Теперь он мне нафиг не упал». «Броник я уже раздобыл получше, и тащить на себе этот, не особенно-то легкий, да еще и побитый, особого желания не было». «Вот жлобская морда, я же тебе говорил, не уперся тебе тот броник!» Правильно прочитав всю палитру эмоций у меня на лице, заявил Диса. «Говорил ведь? Ну, а вдруг никого бы и ничего бы не встретили?» Попытался реабилитироваться я. «Выкинуть сам, говорил, всегда можно». «Вот теперь и выкидывай!» — хмыкнул Диса и поправился. «Хотя нет!» «Что? Надо это все забрать!» «Все?» Я даже глаза выкатил от удивления. «Все! Оттащим подальше и сбросим!» «Зачем?» «Пусть эти клоуны, когда вернутся к своим тушкам, побегают, поищут свой хлам!» «И зачем тебе это?» «Так!» — улыбнулся Диса. «Подгадить маленько! Пусть бабки тратят на новые шмотки!» «Ну, как скажешь!» Мы нагрузились хламом так, что руки отваливались. Дом покинули через дверь на кухне. Прошли мимо пары домиков и сбросили все в третьем дворике в погреб. Избавились от всего ненужного хлама, кроме той самой арматеховской винтовки. «Ну и зачем она тебе?» — спросил Диса. «Все равно ведь пользоваться не умеешь». «Может, еще научусь?» Я похлопал себя по карману, где лежали чипы. — А если нет, продам. — Думаю, денег она стоит. — Стоит, — кивнул Диса. — А чего ты себе не берешь тогда? Или сильно богатый? — Просто я иду за другим, — ответил Бон. — Вот тебе очередной и крайне ценный совет. Если идешь за чем-то конкретным, не отвлекайся на всякий хлам, что по пути попадается, иначе и его потеряешь, и до того, зачем шел, не дойдешь. Я кивнул. Пусть и несколько не согласен с таким положением дел, но все же звучит весьма и весьма разумно. «Точно так же», — меж тем продолжил Диса, — «если идешь за хламом, не пытайся за марами охотиться. Ну и наоборот, получил заказ на мародеров, не грузи себя всяким мусором, а то на пылесосишь, набьешь рюкзак и потом до точки эвакуации добежать не сможешь». «Понял», — кивнул я, — «но винтовку заберу». «Она шпалевная!» Увидит кто, даже из луторов, могут сдать бесу, и он тебя ловить начнет. Ну и пусть, — уперся я, — не смогу ею пользоваться, тогда продам, и дело с концом». Диса неодобрительно покачал головой. «Ладно, не маленький, есть своя голова на плечах, вот и думай ею. Для этого же она у тебя и есть». «Ага», — кивнул я и добавил, — «а еще я в нее ем». Мы заржали и, наконец, вылезли из погреба, куда и скинули весь хлам. «Все, почти пришли», — объявил Диса. «Еще квартал, и мы на месте». Диса не обманул. Минут через тридцать мы таки дошли до края жилого квартала. Теперь перед нами во всей красе раскинулась промзона, склады, черт его знает. Однако всюду заборы, здоровенные ангары, корпуса... «Нам надо на территорию перерабатывающего комплекса». Диса указал рукой на стену, за которой выселась трехэтажная длина метров триста здания. «Но пойдем отсюда». «Почему отсюда?» — полюбопытствовал я. «Там, может быть, комитет по торжественной встрече», — пояснил Диса. «Это кто именно?» «Слепни, целая кодла». В Прошлый раз я так и не смог пройти мимо них, да и смысла особого не было. Почему? Потому что мне шуметь предстояло. А как эти слепые уроды на шум реагируют, объяснять, думаю, не нужно. Я кивнул. Твари эти наводились на любые звуки, которые не могли быть естественными, и слышали они очень и очень неплохо. Плюс держались большой стаей, минимум голов в десять. Собственно, убежать от них было той еще проблемой. Пусть они и не были быстрыми, однако шаги слышали великолепно и могли брести за жертвой черт знает сколько. Блин, вот откуда я это знаю? Что-то мне совсем дурственно стало. Уже откровенно попахивает шизофренией. Я же этих слепней только на картинках видел. Так откуда мне известны прям такие подробности? Что ж за хрень такая происходит?» «И ведь в больничку не пойдешь. Денег на лечение у меня нет от слова совсем. Да и от чего лечиться? От того, что я знаю то, о чем знать не могу? Как такое вообще может быть?» «Двинули!» — толкнул меня Диса, выведя из не особенно приятных размышлений. Мы не спеша, озираясь, будучи готовы к неприятностям, добрались до забора. «Брррр, некомфортно здесь!» «И дело вовсе не в сырости, не в пронизывающем ветре. Мы тут на простреле, торчим, как Тритополя на плющихе. Заметить нас не составляет никакого труда». «Подсобика!» Я помог Дисе вскарабкаться на забор. Он перекинул через него ногу, нагнулся и протянул мне руку. Я тут же ухватился за нее и тоже оказался сверху на заборе. Мы практически синхронно спрыгнули на другую сторону». «Так», — Диса огляделся, — «вроде тихо. Значит, слушай. Видишь, вон там здание? Это электроподстанция. У левой двери куча мусора, в ней ключ». «Так», — кивнул я, — «внутри увидишь хреновину». «Что за хреновина?» — перебил его я. «Ты не ошибешься. его сложно пропустить. Короче, берешь его и дуешь к главному входу в админкорпус». Там по лестнице на третий этаж, правый коридор. Первая дверь слева. А ты где будешь? Я останусь здесь, прикрою тебя. И присмотрю, чтобы к тебе никто не полез. В здании бы кто прикрыл, проворчал я. Не боись, там все двери заблокированы, никто тебе в спину не зайдет. Ну хорошо, кивнул я. Первая дверь слева и... И все. Отмаякуешь мне в окно, и я поднимусь к тебе. — Дальше уже ты меня прикроешь. — Погоди, как я тебе отмаякую? — Ах, да! — Диса хлопнул себя по лбу. — Значит, запоминай частоты связи. Он продиктовал цифры, при этом запретив мне сохранять их в рации. Не сохраняй, просто запомни. — Ну так ведь проще, а если рацию посеешь? — возразил Диса. — Понял. — Ну все, тогда пошел. Я, пригибаясь, стараясь развить как можно большую скорость, бросился к будке. Было до нее метров пятьдесят, причем на открытом пространстве. Бежал изо всех сил, пялись по сторонам, боясь, что мне сейчас откуда-нибудь прилетит, поэтому чуть было не споткнулся через монорельс. С горем пополам сохранил равновесие, однако шансов вспахать собственным носом утоптанную почву было много. Все же до подстанции я добрался без проблем. С разбега врезался в стену, замер тяжело дыша, стараясь быстрее перевести дух. В куртке, бронике, с автоматом и винтовкой на спине бегать было тем еще удовольствием. Вон дышу, как загнанная лошадь. Несмотря на это в себя я пришел довольно-таки быстро и тут же присел возле кучи мусора слева от двери, принялся рыться в ней. Под первым поднятым мной кирпичом обнаружился ключ им оказалась пластиковая карта с чипом. Ну да, это ведь город и предприятие Арматеха. Что я ожидал увидеть? Действительно, что ли, архаичный железный ключ? Замочную скважину в двери или вовсе петли и висящий на них здоровенный амбарный замок, который я видел только в старых фильмах про Землю. Ну, еще встречал в забытых богом деревнях на своей планете. Я прислонил карту к считывателю, и за дверью что-то щелкнуло. «Все, путь свободен». Распахнув дверь, я шагнул внутрь. «Ну и? Что я тут должен? Ого!» На полу лежало нечто очень напоминающее «огромный пистолет». Точнее, такая ассоциация возникла бы у любого, кто это устройство или, скорее, инструмент видел бы впервые. Однако я не только прекрасно знал, что это такое, но еще и умел этим пользоваться. Плазменный резак, с помощью которого можно было с легкостью порезать, продырявить, проплавить все, что только душе угодно. Ну, разве что с армпластовыми бронедверями пришлось бы помучиться которые используются в банковских хранилищах и, как я слышал, в штаб-квартирах корпораций. Со всем остальным плазменный резак справится просто великолепно. Я шагнул к нему, лежащему посреди комнатушки, весело подмигивающему мне индикатором зарядки. Полностью заряжен и готов к работе. Затем отключил провода, тянущиеся от клем его аккумулятора куда-то внутрь огромных махин, стоящих внутри будки. «Это что же получается, его тут Диса оставил на зарядке?» зачем? а он говорил, что в прошлый раз не смог пройти слепней, и смысла в этом не было». «Ну, понятно теперь, почему. Во время работы Резак издает такие шумы, что у рядом стоящих зубы сводит, и шум этот слышно очень хорошо даже на большой дистанции. И теперь понятно, зачем Дисе нужен был напарник» чтобы прикрыть его во время работы. Пока работаешь резаком, не услышишь, что к тебе стая слонов подойдет. Чего у шамарах или слепнях тут говорить? Я забросил инструмент себе в рюкзак, осторожно выглянул наружу и бросился к входу в административное здание. Я бежал, а мои ботинки скользили по гравию. Было жутко неудобно, я постоянно должен был следить за тем, чтобы не оступиться, чтобы нога не съехала, так что мне было не до оглядывания по сторонам. Лишь подбежав к двери, я позволил себе передохнуть и осмотреться. Никого и ничего. Дисы тоже не видно, наверняка где-то спрятался, но наблюдает. «Все нормально, слежу за территорией». Тут же раздался его голос в рации. «Понял, иду дальше». Ответил я и рванул дверь на себя. Вот черт, закрыто. И что делать? Вскрывать резаком внизу, подсказал мне Диса. Я хотел было переспросить, но опустил глаза вниз и увидел, что под дверь вбит клин. Ага! Вытащил его и распахнул дверь. Держа оружие наготове, вошел внутрь. Удивительно, но тут горел свет. Лампочки хорошо освещали, пусть и не особенно большой, но все же приличных размеров вестибюль. Вон, вижу загашник-охранника, за который заглядываю, чтобы убедиться, что там никто не спрятался. Чисто. В самом вестибюле спрятаться негде. Так, где лестница? А вот она. Не помня себя, я взбегаю по ней, сворачиваю туда, куда надо, и останавливаюсь у бронированной двери». Слава богам, дверь обычная, металлическая, а не из армпласта. Но все же поиграться с ней придется. Впрочем, имея плазменный резак, работы тут от силы на пару минут. — Фейтан, слышишь меня? — ожила рация. — Здесь, — откликнулся я. — Сворачиваемся. — Почему? — Слепень вышел, идет в твою сторону. — Вот ведь черт! Один слепень. Заблудился он, что ли? Или вся стая где-то неподалеку лежбище устроила? Но почему только он один вылез? Что, лучше всех слышит? Ну, скотина! Стоит только начать работать, и он попрет ко мне. — Похер! — сказал я в рацию. — Пока он доползет, я справлюсь. — Чего? — Я умею с резаком работать, — ответил я. — Ты? Как? Откуда? — удивился Диса но тут же успокоился и перешел на более практичные вопросы. «Дверь — это полдела. Там еще нужно будет покопаться, а за это время вся стая подойдет». «Значит, прикрывай меня и скажи, что там надо делать», — предложил я. Несколько секунд Диса колебался. «Нет, ты сам там не сможешь ничего сделать», — наконец заявил он. «Тогда ты ко мне беги. Я пока вскрою дверь, а дальше уже я тебя прикрою». Диса колебался. «Мы что, зря столько прошли?» Решил я подбодрить его. «Плюс это ведь не мары, а слепни. Сколько их там может быть?» «Десяток? А может и сотня?» Ответил Диса. «Пока проснутся, пока добредут. Тут уже тихо будет. Ну а начнут лезть. Встречу!» Заявил я. «Ладно», — наконец принял решение Диса. «Как я понял, он сюда уже не раз пытался пролезть». И все время что-то мешало. «Начинай, а я побегу к тебе. Но смотри аккуратнее, не пропусти слепня». «Понял?» Я сбросил рюкзак, оружие и подготовил инструмент. А затем оглядел дверь. «Черт, петли внутренние. Черта с два я угадаю, где резать надо». «Ладно, тогда так попробуем». Противный резкий звук неприятно ударил по ушам. Показалось, что даже зубы вибрируют в такт работе резака. Я встал так, чтобы хотя бы краем глаза видеть лестницу, откуда ко мне может подойти мутант, и принялся за работу. И уже почти закончил, когда заметил движение. Тут же выпустил из рук резак и схватил с пола автомат. «Тварь была уже в паре метров от меня!» Я даже слышал смрад из ее распахнутой гнилой пасти.